Люшеньки Люли. 6 ноября 1796 года императрица Екатерины не стала. Она так и не успела отстранить сына от царствования, и в ночь с 6 на 7 войска уже приносили присягу императору Павлу. Все изменилось быстрее, чем в один день. Костюмы, прически, наружность, манеры, занятия. Примечание. Чарторижской мемуары. Страница 114. Конец примечания. В день своего восшествия на престол Павел назначил Константина полковником Лейб-гвардейского измайловского полка, Александра, Семеновского полка и генерал-губернатором Петербурга. Спустя три дня великие князья возглавили полки в качестве шефов. оба спешно облачились в гатчинские мундиры и напоминали собой старинные портреты прусских офицеров, выскочившие из своих рамок. Примечание. Записки генерала Саблукова о временах императора Павла I и о кончине этого государя. Москва. 2002 год. Далее Саблуков. Страница 23. Конец примечания. Офицерам срочно закупались трости и перчатки с раструбами. Команды на разводах зазвучали так же, как в Гатчине. Примечание. Комаровской. Записки. Москва. 1990 год. Страница 36. Конец примечания. Через три дня после воцарения Павла в Петербург прибыла Гатчинская армия, над которой столичные снобы смеялись, не таясь. Но что это были за офицеры? Что за странные лица? Какие манеры? И как странно они говорили? Это были по большей части малороссы. Легко представить себе впечатление, которое произвели эти грубые бурбоны, на общество, состоявшее из 132 офицеров, принадлежавших к лучшим семьям русского дворянства. Все новые порядки и новые мундиры подверглись строгой критике и почти всеобщему осуждению. Примечание Саблуков, страница 24, конец примечания. Так восприняли гатчинцев гвардейские офицеры. У великих князей Гатчина вызывала совсем иные чувства. Они начали посещать крошечное Павлово царство с юности. За шлагбаумом их встречали русская Ванька в прусском парике и мундире, чудесной архитектуры дворец, просторный парк с вековыми дубами, прозрачные ручьи и глубокие озера, в которых водились стерляди и форели. Еще там водился собственный военный флот, а рядом располагалось войско с пехотой, кавалерией и конной артиллерией. Всего 2399 человек. Здесь все было по-настоящему. У великих князей появилось занятие мужское, серьезное. Хоть какое? Бабушка никакой конкретной осмысленной деятельностью занятий не умела. У Павла братья обучались премудростям военной науки, участвовали в маневрах, сами командовали войском. уставали, ошибались, трепетали перед отцом. Это было хоть какое-то подобие жизни. Разворачивание колонны, атаки с предварительным вызовом четверых взводов, перемены фронта, пот, топот, ругань, плевки, крики. Но это потом. Открывало учение таинство высокое и чистое, чарующее стройностью, завораживающее строгой красотой. застывали ряды караульных, недвижно немо смотрели друг другу в затылок солдаты. Вдруг являлся он, их грозный бог, сверкал монокль подзорной трубы, играл военный оркестр. Офицеры выступали вперед, в воздухе мелькали короткие эспантоны. Примечание. Эспантон. Колющее древковое холодное оружие чаще использовавшееся как парадное. Конец примечания. Ряды приходили в движение, подразделения маршировали, разделяясь и соединяясь вновь. Флигельманы выскакивали на поворотах, взмахивали ружьями, командиры подпрыгивали и покачивались на носках. Боже упаси нарушить ровность линий, горе провинившимся. На богослужении... недопустимое и малейшее обещинство. Вахт-парад, собственно, развод караульных, на котором они получали пароль, из которого отправлялись на свои посты, при Павле обрел действительно сакральный смысл. Это не солдатики. Это все российское государство шагало здесь, стройное, послушное, безмолвное, телом, душой, делом, словом и помышлением, преданное своему государю. А потому и нарушение стройности было равносильно святотатству, измене. Нередко за ничтожные недосмотры и ошибки в команде офицеры прямо с парада отсылались в другие полки и на весьма большие расстояния. Это случалось настолько часто, что у нас вошло в обычай, будучи в карауле, Класть за пазуху несколько сот рублей ассигнациями, дабы не остаться без денег в случае внезапной ссылки. Примечание. Соблуков. Страница 39. Конец примечания. На вахт-парадах под барабанный бой объявлялась война, заключался мир, диктовались трактаты, писали грозные и милостивые повеления, Толпами с вахт-парада развозили людей в ссылку, навсегдашнее заточение в крепости, монастыри и жаловали чинами, орденами, раздавали земли и крестьян, чтобы улучшить счастливую минуту, когда Павел Петрович был весел, доволен вахт-парадным учением, когда батальон зашел поразводно-ровно. Офицеры громко и протяжно проревели «Стой! Равняйся!» Павел Петрович возгласил «По чарке вина, по фунту говядины, по рублю на человека» и начал напевать любимую песню «Ельник мой ельник, чистый мой березник, люшеньки люли». Примечание. РС, 1895 год, том 5, страница 47. Конец примечания. Но то был уже венец дела. торжество гармонии. Закладывалось же, формировалось, отрабатывалось все еще в те времена, когда Павел властвовал в одной гатчине. В этом замкнутом и обособленном мире были свои шутки, свое злословие, заключались дружеские связи, были свои признанные герои фронта, из которых ни один не оправдал этого имени в настоящей службе. На парадах и маневрах этой армии, В миниатюре развертывались важные события, возвышение и падение фортуны, неудачи и успехи, которые приносили людям то ужас, то несказанную радость. Примечание Чарторишской. мемуары, страница 95, конец примечания. Именно с гатчинских пор яд обожания парадной стройности проник и в сердца великих князей. После посещения резиденции отца с уст их все чаще слетала гордое «А вот это по-нашему, по-гатчински». А как сладко было прятаться от бабушки, когда они, измученные и потные, возвращались с учений, быстро и тихо проникали в свою половину, в спешке стаскивали потешный гатчинский мундир. Разумеется, Екатерина обо всем была прекрасно осведомлена. Морщилась, но не тревожилась ни о чем. Она слишком мало уважала сына, чтобы допустить мысль о бунте. Нередко Павел проводил учения рядом с царским селом. От пальбы у императрицы делались мигрени, но она вновь безмолвствовала. Мечущийся в гатчинской клетке сын нуждался в занятии. Парадомания заразила обоих великих князей в равной степени. По свидетельству некоторых современников, Александра Павловича даже больше. В Гатчине он оглох на одно ухо от пальбы аракчеевских пушек. Слух Константина остался невредим. Однако душа оказалась задета гатчинскими нравами намного глубже, чем у брата. Служить в гатчинском войске никогда не было престижно. К Павлу попадали офицеры, изгнанные из армии, нередко за самые низкие проступки. Первый из них, инспектор гатчинской артиллерии Алексей Андреевич Аракчеев, в свое время был переведен сюда за жестокое обращение с кадетами. Площадная брань, палка и арест. Вот главное здешние учителя. Фронт, выпивка и любовные похождения. Вот основные темы казарменных разговоров. Так, с самых юных лет, Константин Павлович очутился в казарме, между гатчинскими офицерами, грубыми, грубо воспитанными, никогда не бывшими в хороших обществах, у которых был собственный свой язык с примесью непотребной народной брани, похабных поговорок, ямских сравнений, солдатских острот, вечный разговор о фрунте и, что еще хуже, о водке, картах и девках. Самые гвардейские генералы были горькими петухами. Равно приучил он и душу, и глаза свои видеть, как наказывают солдат палками, фухтелями, шампалами и даже стременными путилищами. Примечание. Великому князю Константину Павловичу невозможно было царствовать. Страница 134. Конец примечания. Но, как это часто случается с недолюбленными мальчиками, грубость великий князь принимал за удаль, распущенность за свободу, автоматическое исполнение приказов за преданность. Офицер не что иное, как машина. Образование, рассуждение, чувство чести и прямоты вредны для строгой дисциплины. Примечание Константин Лагарпу. Страницы 58-59. Конец примечания. Гатчинский дух, вскоре воцарившийся и в императорской Павловской армии, был принят Константином как родной и единственно возможный.